Тейнсли присел на одно колено рядом с ним, обнял за плечо и как можно мягче спросил «Ты, Айвен?» «Это он позвонил по 911», — пояснил он остальным. Мальчик едва заметно кивнул. «Скажи нам, пожалуйста, где...» Айвен весь сжался, но сумел повернуться всем телом и посмотреть вверх вдоль лестницы. Дрожать он стал после этого заметно сильнее. «Извините, сержант, но у него шок», — вмешался патрульный полицейский. «Мне знакомы симптомы. Его нужно отправить в больницу». «Вы не могли бы отнести его на руках?» «Разумеется». «Скорую вызвали», — сказал Эйнсли. «Она должна быть уже здесь. Если они повезут парнишку в больницу Джексон Мемориал, поезжайте с ним и доложите по радио, где будете находиться». Ни при каких обстоятельствах не оставляйте его. Позже мы должны с ним побеседовать. Вам все ясно? — Так точно, сержант. — Пойдем-ка, Айвен. Полисмен приподнял мальчика и подхватил на руки. По дороге к выходу из дома он приговаривал. — Ничего, ничего, все будет хорошо, сынок. Ты только держись за меня покрепче. Эйнсли, Ньюболт и Джакобо поднялись по лестнице на второй этаж. Уже с лестничной площадки они прямо перед собой увидели открытую дверь, а за ней ярко освещенную комнату. Они замерли на пороге, созерцая представшую их глазам картину. Дион Джакобо, ветеран, повидавший на своем веку много убийств, издал звук, словно подавился воздухом, закашлялся, а потом смог только вымолвить «Боже мой, Господь всемогущий». Как и подумал Эйнсли в тот момент, когда увидел окровавленную одежду Дойла, это было точным повторением предыдущих серийных убийств. В этот раз жертвой стала пожилая негритянская супружеская пара. Единственное отличие заключалось в том, что Дойл творил свое жуткое дело в спешке, и не так методично, как прежде, поскольку услышал, должно быть, звук полицейских сирен. Он связал несчастных и... Заткнул им рты и усадил лицом друг к другу. Оба трупа носили следы жестоких побоев, особенно досталось лицам. У женщины была вывернута и сломана рука. Правый глаз мужчины вытек, проколотый чем-то острым. Ножевые раны здесь оказались не столь многочисленными, но более глубокими. По всему чувствовалось, убийца знал, как мало у него времени. Эйнсли стоял будто громом пораженный, стараясь подавить рвавшийся наружу звериный вой. Он уже понимал, что сколько будет жив, никогда не забудет этой ужасающей сцены и сокрушительного чувства собственной вины. Он стоял так, наверное, целую минуту, когда его вернул к реальности голос Ньюболда. «Что с тобой, Малкул?» «Со мной все в порядке». «Я догадываюсь, о чем ты думаешь», — сказал Ньюболт с участием. «Но я не допущу, чтобы ты все валил на себя. Впрочем, это мы обсудим отдельно. А сейчас... Не хочешь ли отправиться домой и поспать? Ты совершенно измотан. Где он возьмет пока это дело на себя?» Эйнсли помотал головой. «Нет, лейтенант». «Спасибо, но я сам займусь этим делом». «Хотя буду признателен, если Дион останется и поможет мне». Он по привычке потянулся к своей рации, чтобы сделать стандартный набор вызовов. Домой Эйнсли добрался во втором часу ночи. Он успел позвонить Карен, и она ждала его, сидя в бледно-зеленой ночной сорочке. Едва увидев мужа, она протянула к нему руки и крепко обняла. Потом отстранилась, посмотрела на него снизу вверх и погладила по щеке. «Что-то очень страшное, да?» — спросила она. «Страшнее некуда». Он медленно опустил голову. «О, милый, сколько же еще ты сможешь выносить это?» «Если будет так, как сегодня, то недолго», — со вздохом ответил Эйнсли. Она опять прижалась к нему. «Как хорошо, что ты дома. Хочешь поговорить?» Не сейчас, завтра, может быть. Тогда отправляйся прямо в постель, а я тебе кое-что принесу.